Экспедиция «Туман». Автор Винсент О'Торн. Моя первая командировка. Моя первая реально ответственная работа. Более того, это первый раз, когда я вижу сотрудников из других филиалов, в том числе именитого доктора, о котором столько читал, при условии, что информация является верной. Со мной здесь доктор Верховцев, который и поручил мне, старшему научному сотруднику А, курировать персонал класса D внутри аномалии. Все они прибыли с нами специальным бортом. Во время экспедиции внутрь аномалии их будет сопровождать иноязычный агент, снабженный специальным переводящим устройством. В помощь нам предоставлено некоторое количество технического персонала и специалистов по криптографии, различным кибернетическим отраслям и безопасности. Также с нами прибыло два медиума, что очень не нравилось ученым, но они не находили аргументов против. По информации от первой провальной экспедиции, фото- и видеофиксация происходящего внутри зоны может различаться или не сохраняться вовсе. Так что мы обеспечены всеми возможными разработками. Такова директива О-5, принятая большинством голосов. Во всяком случае, мне так сообщили. Я до сих пор не уверен в существовании О-5, если честно. Я не совсем понял, почему они выбрали для курирования именно меня, имея более опытных сотрудников с более расширенным допуском к информации. Однако я получил расплывчатые намеки касаемо неких особенностей моей памяти, а также несколько документов, содержимое которых я не могу озвучить. Могу лишь сказать, что они касаются моего прошлого, которое я не могу помнить по некоторым причинам. Зоной является некий заброшенный город на территории севера США, Отмечено, что его влияние достаточно выборочное и иногда отсутствует вовсе. Хотя практически у всех посетителей данной зоны по возвращению присутствуют галлюцинации и нарушения сна. Возвращенные за периметр поражения субъекты, на коих город оказал влияние, имеют значительные нарушения психики, дезориентацию и патологическое желание вернуться обратно. Часто человек не признает реальность вокруг себя, отрицает присутствие вокруг других людей воспринимает людей и окружение искаженно. В крайних стадиях полностью отсутствует сон, и появляются признаки крайних стадий множества расстройств психики, включая шизофрению. Развитие происходит быстро, в рамках пары дней. Данные факты по настоянию различных ветвей моего руководства не были разъяснены персоналу класса D. Однако агент был осведомлен об особенностях объекта. По результатам мы должны были отказаться от присвоения зоне номера и класса в каталоге SPC объектов или же назначить таковые. Далее, соответственно, должно было появиться решение по сдерживанию, устранению или иные решения. Но этим будет заниматься персонал соответствующей квалификации. Также я нахожу интересным тот факт, что воздействие местности или объекта на ней довольно ярко сказывается на людей, получивших увечья, несовместимые с жизнью при условии, что это происходит на аномальной территории. Умирающий моментально начинает обильно галлюцинировать и иногда рассказывает странные вещи, отображенные в соответствующих протоколах. Есть свидетельства от гражданских, коих после допроса обработали амнезиаками, что столкнуться с силами объекта можно после принятия различными способами некоего растения, произрастающего вдоль озера и болот внутри города, Амнезиаки вообще хорошо проявили себя в исправлении последствий столкновения с аномалией. Однако изменения в психике часто необратимы. Данные о растениях все еще уточняются. Группа была снабжена запасом еды, пищи и медикаментов на 30 дней. К форме были закреплены камеры и микрофоны, в дополнение шли различные датчики, так как не было уверенности в составе окружающей среды. Было решено не использовать дрон так как получена информация о нестабильности погодных условий на территории. Туман, осадки различного характера, внезапное затмение. Смена может происходить до 5-7 раз в рамках 24 часов. Агенту было выдано огнестрельное оружие. Персоналу класса D – небольшие деревянные дубинки. Во избежание отказа электроники, каждый был снабжен диктофонами, записными книжками – и простыми карандашами повышенной прочности и устойчивости к различным воздействиям. Фонд ожидал всестороннего отчёта. Группе был выдан экспериментальный образец вещества, поддерживающего стабильность сознания. Одна из старых разработок, которой предполагалось лечить ПРЛ, ставшей проблемой в связи с иным экспериментом. Однако результат оказался несколько неожиданным. В данном случае оно нам более подходило. Группа вошла в город через главный въезд в 7 утра по местному времени. Известно, что есть еще несколько гипотетических въездов, однако они недоступны или опасны по разным причинам. До сих пор неизвестно, можно ли отнести причины к аномальным. Машины также было решено не использовать по причине возникновения неустановленных объектов и густого тумана на дороге. Изначально густой туман и был обнаружен, как ожидалось. Через него группа прошла мимо знака, на котором отчетливо виднелось «добро пожаловать» и название города. Спустя пять минут погода изменилась на дождливую, однако туман не рассеялся. «Агент, наблюдаете ли в дожде что-то необычное?» «Нет, обычный дождь. Слишком холодный, пожалуй. Постойте!» На линии послышалось какое-то бормотание. «Д-1567 мне тут подсказал, я теперь тоже это понимаю». Сразу как-то не сообразил. Ха -ха. Дождь не мочит одежду и не оставляет луж. К тому же он соленый. При обнаружении кожных повреждений дайте мне знать. Сейчас вам нужно принять среднюю дозировку препарата. Группа приняла сдерживающий препарат, после чего начала продвигаться вглубь зоны. Я ориентировался по примерным картам, составленным прошлой экспедицией. На первой развилке было решено отправить группу налево, так как дорога направо прошлый раз – Обошлась нам большим количеством бессмысленных жертв. Впрочем, я все равно тыкал пальцем в небо. На следующей развилке я отправил их налево. На мониторах я видел знаки с названиями улиц, которые все были в честь известных людей, связанных с литературой жанра ужасы или нечто подобное. Была отмечена примечательная особенность. Светофоры все еще работали. Я попросил группу не переходить на красный. д 1678 ослушался прямого приказа. Но с ним ничего не произошло. Мы решили оставить инцидент без внимания. Далее я отправил их по направлению местной церкви, где пропало несколько человек из прошлой экспедиции. Группа достигла церкви без происшествий. Они были рады, что наконец-то можно спрятаться от дождя. Никаких повреждений на открытых участках тела осадки не вызвали, но создавали мощное чувство дискомфорта, на что жаловались все участники экспедиции. Во внутренних помещениях церкви не было следов пропавших. Все выглядело так, будто внутри никогда не разбивали лагерь. Стена позади алтаря, однако, претерпела изменения. На ней возник диск, который, судя по всему, можно было повернуть. На диске было выгравировано изображение, подкрашенное красным. Три круга были вписаны в два круга большого размера. Все свободное пространство было заполнено символами, полностью дешифрованными на сегодняшний момент. Агенту было поручено отправить нужное количество персонала класса D для попытки совершить оборот диска. D1567 вызвался сам, агент отправил ему в помощь D3001. Персонал смог повернуть колесо 13 раз. По экрану пошли помехи. Картинка и звук отключились. Текстовые варианты записей переговоров внутри штаба я буду прилагать в том же формате, что и расшифровку общения с экспедицией. «Доктор, у нас еще хуже, чем в прошлый раз». «Они все там были?» «Да, связь с ними потеряна. В Прошлый раз нас выручило то, что Д-558 и d 5677 предприняли попытку бегства. Так мы получили материалы. Но сейчас вся группа была в церкви». «Да-да, я помню». А почему вы не попробовали их разделить? Обстановка изменилась. Я перемотал запись и показал ему круг, который вращали наши самые младшие сотрудники. Как интересно. В прошлый раз там такого точно не было? Гарантирую на сто я присутствовал при наблюдении. Вероятно, сила зоны заключена именно в этой церкви. Или объект эта церковь, которая распространяет влияние диаметром соответствующим городу. Мы заполняли документы, паковали вещи и обсуждали с иностранными коллегами результаты экспедиции. Они высказывали озабоченность и сочувствие. Нам всем хотелось получить больше данных. Кого-то интересовали возможности сдерживания, а чей-то интерес был, скажем так, более научным. Спустя полчаса после обрыва записи внезапно раздалось шипение из динамиков. Агент пробивался через помехи, использовав аварийное радио, которое само по себе имело не вполне рукотворную структуру. «Алло, штаб? Алло!» «Да, мы вас слышим! Как обстановка?» «Мы в заднице!» «Расскажите подробнее!» – ставил свое слово Верховцев. Агент услышал голос кого-то с большим авторитетом для себя и постарался успокоиться. «Что последнее вы видели?» «Как вы крутили колесо?» «С тринадцатым оборотом мы тоже перестали что-то видеть. Зато начали слышать. Сирены. Они были везде». «Как у скорой? Или как у полиции?» «Скорее, как у воздушной тревоги. Как в том случае с созвездием». «Давайте без подробностей». Быстро вставил реплику второй доктор. «Хорошо, док. Так вот, когда сирены закончили орать, то свет появился». «Ни из окон, ни из лампочек, просто будто в воздухе!» «Вроде фосфорицирование?» В этот момент камера включилась. Мы увидели черную стену. На ее фоне разглядели Д-3001 и еще одного представителя персонала, которого сложно было распознать. Он был голым по пояс. Лицо он закрыл руками и раскачивался. Можно было также разглядеть кровь на их одежде и коже. «Да, что-то подобное!» Но это будто тот же туман, только в разы прозрачнее, светится и красный. Принято. Что было дальше? А дальше эти. Персонал класса D слетел с катушек. Не работает ваша пилюля. Не на всех уж точно. Опишите ситуацию. Первое время они просто бродили по помещению, меня не видели, друг друга тоже. Я подходил к ним, толкал, бил, но они не реагировали, и я... «Да-да». Выстрелил одному из них в ногу. Он упал, огляделся, полз куда-то к стене, схватил там маленькую бутылочку с коричневой жижей, залил в себя и встал на ноги. «Думаете, что мы имеем дело с комплексным средством нескольких SCP?» «Больше похоже на очередного архитектора реальности». В тот момент полуголый Ди закричал и еще сильнее обхватил голову. Затем начал что-то бормотать. Что происходило дальше? Начало что-то грохотать, похоже, будто одним куском металла лупят по второму, будто вагонетка едет по рельсу, но рельс кривой, вагонетка ржавая, да еще и намотала кого-то. Прямого эфира не было, но я все записал. Хоть какие-то хорошие новости? От грохота, да, генераты начали нападать друг на друга. Случилась массовая драка? «Она самая!» «Вы не пострадали? Я вижу кровь на других!» «Тогда для нас все кончилось хорошо, и эти двое со мной почему-то остались в адеквате, как и я. Был еще один, мы потеряли его, но позже. Остальных мы оставили там, месить друг друга дубинами и всем, что под руку попадется. Они где-то там нашли нож, представляете?» «Наверное, осталось от предыдущей группы». «Мы вышли наружу!» А больше не было никакого наружу. Поясните. Города не было, просто бесконечная мелкая решетка под ногами. Непроглядная темнота и дождь. И вот на тот момент он уже был как настоящий, мы промокли. Но он все еще соленый. Церковь осталась такая же, как раньше? Нет, черт возьми. Она стала похожа на одну из камер содержания. Я работал над тем объектом, который в ней хранится. Только размеры другие, камера-то всего 2 на два и полтора высоту. Обратно внутрь мы войти уже не могли, дверь заклинила наглухо. Что было дальше? Фонарики работали, это немного упрощало нам задачу. Так мы куда-то очень долго шли, пока не вышли к полицейскому участку. Вполне себе обычный участок, который по сути парил над бездной, хотя нет, не совсем обычный. Это был мой участок. Вы разве пришли к нам из полиции? По сути нет, но я когда-то начинал в полиции. Так вот, я уже не удивлялся, думаю, что все круто, я хотя бы знаю, как там что расположено. Подходим ближе, окна первого этажа разбиваются и на землю вываливаются какие-то мешки. В тот момент переговорные устройства начали шипеть, я даже обрадовался. Но на линии было мертво. Тот третий пошел проверить, что это такое. Оно извернулось и снялось с него голову, только зубы щелкнули. Я особо не рассматривал, что это такое, мы сбежали, если честно. Этих псевдомешков там было слишком много. Вы же записали их? Разумеется, я вам так скажу, они были похожи на собак. Прикол в том, что Д запомнили каких-то разных собак. Один видел обгоревших и покрытых червями псин, второй видел каких-то ящероподобных, а за мной гнялась в целом обычная свора, но без кожи и мяса на голове. Интересное наблюдение. Что было дальше? Мы оторвались, собаки пропали из виду. Вся аппаратура сразу же заглохла, будто и не было ничего. Появление белого шума связано с появлением аномалии это я точно заявляю. И вообще, местные аномалии как-то влияют на устройство. Видимо, потому мы и отключились после поворота диска. Слишком большая концентрация. Дальше подвернулось то, что приняли за подземный переход. Настроение оказалось чем-то вроде подземной картинной галереи. Все изображения внутри имели явный оккультный характер. Направленность около христианская, но мне известны подобные верования у индейцев на этой местности. А почему персонал класса D в крови? Потому что нас что-то нашло в том месте под землей. Там пол был из ржавой решетки, такой же как на улицах. Под ней ничего. Но оттуда кто-то приполз, я их сильно не успел разглядеть. Но они были довольно большими. Когда они цеплялись конечностями за решетку, то выкидывали в воздух что-то вроде кнутов. По непонятной причине только сотрудники Д получали от этого урон. В любом случае, я скомандовал отходить, но следом за нами в галерею вошли тени. Я их видел тенями. Другие видели что-то еще? Они орали, что это человеческие тела, которые порублены на куски, а потом составлены произвольным образом, но с сохранением пропорций. Частично гнилые, частично обгоревшие. Крайне интересна такая разница восприятия. Мы начали продвигаться в другую сторону. Тут один из этих, он махнул рукой на остатки отряда, который, собственно, голый, увидел картину, где было изображено два мужика с топорами и в масках, палачи, похоже. Там его и накрыло. Он упал на пол, сорвал с себя рубашку, всю аппаратуру и начал кричать что-то про искупление». И не то молиться перед картиной, не то пытаться голову разбить. Я так и не понял. Я хотел его устранить или просто бросить там. Но другой Д да, вызвался тащить его на себе. Так мы покинули подземелье. Такой вопрос, агент. Вы применяли оружие против существ? Несколько пуль я выпустил по собакам. Они реагировали, но не могу сказать, что получали какой-то серьезный ущерб. Скорость не снижалась. Отступать они не были намерены. Что было дальше? Дальше мы продвигались дальше, по решетчатой местности, пока не нашли вот это кафе. Вернее, оно когда-то было кафе, как можно догадаться. Тут остались столики, бутылки, кружки. Но здание, видимо, перенесло пожары и аномальное воздействие. Здесь три двери, и они закрыты на кодовые замки, куда, судя по всему, нужно вставлять несвойственные для таких целей предметы, вроде человеческого сердца или его имитации. И каких-то эмблем, которых у нас, конечно же, нет. Одна дверь была открыта, но мы не стали заходить внутрь данных подсобных помещений. Они оказались живыми. Поясните. Стены из мяса. Вы такое уже видели. Оно все пульсирует, капает слюна, кое-где ожоги от пожара. Кое-где видны некротические следы. Оно явно дышит. В принципе, мы будем вас вытаскивать. Наши специалисты определяют точку выхода. Рекомендуем устранение недееспособного представителя Д-класса, если не сможете привести его в норму. Он до сих пор что-то бормочет. Можете разобрать? Агент подобрался поближе, и мы стали различать отдельные фразы. «Красный дьявол! Красный дьявол! Неразборчиво! Из мира ночных неразборчиво! Я слышу их звуки! Неразборчиво! Монстры!» «Ну как-то так, товарищи!» «Как я уже сказал?» «Да-да». Однако процедура устранения была прервана. Оружие агента выявило непригодность. Позже нами не будет установлен какой-либо брак или поломка при эксплуатации. Первый щелчок, второй. После третьего агент был отброшен к стене. Так в помещении была выявлена очередная сущность. Агент был жив и не получил тяжелых ранений. Он продолжал снимать, как второй представитель персонала класса D приблизился к своему коллеге. Они оба встали на колени и начали смотреть куда-то вверх. Они что-то говорили, но было нереально разобрать. По истечению 15 секунд нечто воткнуло наш сверхустойчивый карандаш агенту D-3001 в шею. Он повалился на пол, обильно истекая кровью. По неизвестным причинам кровь шла не из ранения, а из естественных отверстий организма. Мы пересматривали запись много раз, но не увидели кадров с нанесением иного урона. Второй «Д» начал обильно натираться этой кровью. В тот момент агент выпустил в него несколько пуль, которые не остановили деятельность сотрудника «Д», после чего оружие было выбито неизвестной сущностью из рук агента. Затем сотрудник «Д» воспламенился. Агент был успешно эвакуирован при помощи проработанной технологии. Он был, по сути, единственным, на кого подействовал препарат, блокирующий действие аномалии. Препарат требует доработки и тестирования. Последствий воздействия аномалии у агента не обнаруживается. Обработка амнезиаками запрещена решением О5. Больше всего нас заинтересовали кадры, которые были получены после определенного декодирования видео с самовозгоранием сотрудника Д. Мы смогли увидеть, как нечто в длинном красном балахоне удаляется в темноту, А ему на смену приходит женщина в белом, европейская внешность, рост примерно 170, худощавое телосложение. Она прикладывает руку к голове сотрудника Д, и следом за этим происходит инцидент с самовозгоранием. Установлено, что сотрудник Д уже охваченный пламенем, выкрикивал слова на неизвестном языке. Тон определен как радостный, феномен требует дополнительного изучения. Объекту присвоен номер и класс. Первопричина аномалии не установлена.